Часть вторая, глава 17. Макс. Удар чем-то тяжёлым и прочным, вероятно, лопатой, пришёлся мне по голове. И произошло сие нападение вскоре после того, как я сделал предложение своей возлюбленной. Я поначалу, когда очнулся и пытался через дырочки в мешочке разглядеть хоть что-либо, понять, где нахожусь, предполагал, что меня схватили люди Аделанто Блека и что совсем скоро опасный бандит будет допрашивать меня. выбивать деньги, а когда его план окажется неэффективным, то попросить своих ребят покончить со мной. Да, мне часто по жизни встречались недоброжелатели, завистники, но, как мне казалось, только один из них способен был бы найти меня в богом забытом крае, достать из-под земли в целях совершить злодеяние. Я ему оказался должен денег, и его нисколько не заботило то, что я не виноват в сорвавшейся сделке. Корыцы забрали чемоданчик. И кто знает, может быть, сейчас их босс сидит на берегу моря и улыбается Фортуне, выпрямив ноги на шезлонге под песню Боба Марли. Я сделал всё возможное, чтобы затаиться, скрыться от злейшего врага, отказался от пользования банковскими карточками, сменил сим-карту на телефоне, удалил свои аккаунты в социальных сетях. Ради справедливости следует сказать, что и Виктория поступила так же. Я ей рассказал же всё о той сделке, и любимая пошла мне навстречу. Мне даже пришлось оставить в прошлом Лексу и отца, к которому я стал питать большие чувства, только лишь после разговора с матерью по душам. Я бросил всю привычную жизнь, скрылся, устроился на пилорамо без официального оформления и шачал за скверные гроши, чтобы мне и моим близким не грозила опасность. А деланто мог раскусить, кем мне приходится Патрик и Лекс Atomic. и я надеюсь, моя фамилия, которая мне перешла от матери, сбила мафиози с толку. Кто-то хватается за мешок крепкими пальцами и дергает его вверх. Моргаю глазами, отвыкшими от яркого света. Нахожусь в грязной хибаре. Мусор лежит то тут, то там. Но не это самое важное. Передо мной на корточках и с ножом в руках сидит смуглый мужчина лет пятидесяти или около того. Его лицо покрыто густой седоватой щетиной, а в карих глазах будто бы сосредоточена вся объемлющая ненависть к моей персоне. Где я, задаю само собой напрашивающийся вопрос. Судя по нищете грязноватой хибары, складывается ощущение, что я очутился где-то в индийских трущобах, но реальность далеко не такова. Еще примечательно, что на мне из одежды осталось только нижнее белье, где все остальное? Задавать вопросы буду я, произносит незнакомец и плюёт мне в ноги. И от твоих ответов будет зависеть, будешь ли ты жить или нет. "Но что я наделал?" возмущаюсь я и пытаюсь пошевелить руками, но тщетно, они обвязаны прочным узлом за моей спиной. Сижу на холодном полу. "Я тебя предупреждал же!" вопит мужчина и проводит ножом по моей ноге. Под одной из моих коленных чашечек образуется рана, и из неё хлещет кровь. Мой обидчик качает головой в порыве злости, откладывает нож в сторону и берется за сигарету. «Следуй моим правилам, иначе скоро распрощаешься со своей жизнью, Макс!» «Откуда он знает мое имя?» Хочется спросить незнакомца, и, к счастью, я вовремя спохватываюсь. Боюсь представить, как бы я вывел бы его из себя уже третьим вопросом с начала нашей беседы. «Не удивляйся, Шеридан, я умею наводить справки». информирует с некоторой гордостью в голосе мужчина Я мучил пленных афганцев, среди которых ты не представляешь, сколько же было матёрых талибов. И сделаю то же самое с тобой, если не расскажешь мне всю правду. Хорошо, произношу с замиранием сердца, надеясь, что кроткий ответ не приведёт к ещё одной ране на моём теле. Без понятия, кто этот мужчина и что ему от меня надо. Хочу к любимой Нам столько всего надо друг другу ещё сказать. Она проснётся и обнаружит, что меня нет, а ответа ей никто не даст. Я очень надеюсь, что ты не будешь глупить, потому что я живу только жаждой отмщения, сообщает Индус, тяжело вздыхая. Отцовское сердце горюет по потерянному сыну. Погерлина, шепчу я. Просто предположение. Да, говорит мужчина, бросая сигарету себе под ноги. Ты довольно-таки смыślённый для своего возраста, но не жди от меня какого-либо снисхождения. Мне очень жаль, я ничего не знаю, произношу, боясь, что разозлю его ещё больше вестями о смерти Лина. Мерзавец! кричит Индус, который так и не представился мне по имени, и начинает колошматить кулаками меня по лицу и животу. Я вытащу из тебя всё, хочешь ты того или нет. И запомни, если будешь противиться, то не жди никакой пощады. Ты будешь умолять меня о быстрой смерти. Это сделали корейцы, выкрикиваю корчась от нанесённых ударов. В висках пульсирует сильнейшая боль. Мы с Пакером поехали в промышленные доки по поручению Аделанда Блэка и его. Продолжай, требует мужчина. И вашего сына убили во время сделки. Нас подставили. Я успел скрыться, но Пакаролина пристрелили. Выдаю ему залпом информацию. Меня бросает то в холод, то в жар. И нет понимания, надежды, что останусь живым после встречи с таким жестоким человеком. «И ты поступил как трус! Я уверен, что его можно было спасти!» – цедит смуглый мужчина. «Знаешь, от правосудия не скрыться. Тебе интересно, как я смог тебя выследить?» «Да», – киваю. «Конечно же, больше всего мне хочется выбраться из стреклятого плена, но информация, о которой готов поделиться отец Паккера, может как-то сыграть мне на руку». чувствую такую вероятность. Изначально я получил звонок от полиции. Считай, что этот момент стал триггером, заставившим историю двигаться тем путём, каким она движется. Начал мужчина, облизывая губы и не сводя взгляда с меня. Весть о смерти сына прозвучала как гром посреди ясного дня. На опознании я узнал Пакера, несмотря на его повреждённое выстрелом лицо. Я не мог понять, что это он. Понимаешь? Да, отвечаю ему. Дальше я не мог нормально ни есть, ни пить, пока не зашёл в комнату к сыну, чтобы воспользоваться компьютером, где лежали его фотографии. Мне хотелось перекинуть их на флешку и отнести в студию, чтобы знакомые ребята напечатали изображения с моим прекрасным сыном. Но моему взору попался файл под названием Моя жизнь. Отец Пака делает паузу, собираясь с мыслями, и продолжает, стараясь не забывать о важных деталях того дня. Я приступил к чтению большющего текста, насчитывающего добрые сотни страниц. Ого, изумляюсь я. Ага, продолжает мужчина. Читая уйму строк, я узнал многое о своём сыне, о его жизни. Я понял философию его бытия, окунулся в те времена, когда он впервые влюбился, и в те, когда начал заниматься различного рода работой, чтобы продвинуться вперёд по социальной лестнице. Ну, ты понимаешь. Безусловно. Я изучал взахлёб текст, напечатанный любимейшим сыном, узнал новое о нём. Ты знал, что он часто отправлял деньги в хосписы? Так уж вышло, что мы с ним мало общались. Я проводил время на работе, думая, что кроме зубрёжки домашки у порянька ничего особенного в жизни не происходит. Ведь если бы он поведал мне о своей деятельности, вдруг мне удалось бы дать ему какой-нибудь совет. Ты согласен со мной? Конечно, отвечаю я. До глубины души жалею мужчину, похитившего меня. Покер всегда казался хорошим парнем. В последних записях я узнала о том, что мой сынок поедет в промышленную зону на заключение сделки с бизнес-партнёрами некого Аделанто Блэка, и я евится туда с Максом Шерединовым. Так и планировалось. Мужчина меняется в лице, подходит вплотную ко мне, поднимает руку, уводит её назад, и я получаю увесистый шлепок по щеке. Не знаю, что на него нашло, но у меня ещё долго звенит в ушах. Говоришь только тогда, когда я скажу. Не перебивай. Сбиваешь с мысли. Кривится в лице мужчина. Много комментариев с твоей стороны, они бесят. Хорошо. Разумеется, говорю. Моя щека должно быть пылает ярче солнца. Ну вот, на чём я остановился? Скалится мой обидчик. Я решил начать с тебя. Пако упомянул, что поставил на телефон Макса Ширидона утилиту, отслеживающую перемещения владельца гаджета. У него получилось сделать это, когда ты во время институтской лекции отвлёкся на поход в туалет, забыв прихватить с собой свою трубку. Умён же он очень был, не так ли?» «Да, золотая голова». «Не то слово. Так я и нашёл тебя. Так мудрый Викрам Лин нашёл тебя», ухмыляется мужчина с грустными глазами. «Смыслом моего существования стала месть, и я хочу от тебя слышать только правду. Теперь можешь говорить, Макс Шеридан». Я, к сожалению, не имел чести много общаться с Пакаром и не сознавал, насколько он был хорошим человеком, признаюсь я. Но его смерть я воспринял с болью в сердце и в душе. Мы занимались вместе продажей драгоценных металлов и мечтали об успешном будущем». «Ближе к делу», – хмурится в экран, закуривая еще одну сигарету. «Наш босс», – его зовут Аделанто Блэк, – «послал меня и Пакара, как вы и вычитали из дневника любимого сына». на совершение сделки в доке, где нас ждала западня. Произношу я, подбирая нужные слова, и начинаю понимать, что без лукавства и небольшого количества обмана не обойтись. Раз хочу видеть снова свою будущую жену. Полуобезумевший и отчаявшийся по Паша может клюнуть на удочку. Ваш сын вёл себя героически. Он спас меня, и я обещал ему, готовящемуся к покою, к уходу в неведомый нам мир, что отомщу и убью Аделанта Блэка. Я поклялся и помню свою клятву. Но до встречи с вами, Викрам, я не обладал такими силами. И самое важное, я знаю, как достать грязного бандита. Освободите же меня, я умоляю. Долг дружбы зовёт.